Глава 43. Пальто небрежно накинул на спинку стула, закатал рукава рубашки и рылся в шкафах в поисках стаканов. «Заебись, может, еще пожрать приготовишь?» «Зачем ты пришел, Макс?» Немножко удивился моему вопросу, и в глазах мелькнуло что-то еще. «Обида?» На секунду замер, держа в руках две стекляшки, а затем обернулся и, глядя на меня, выпалил. «Выпей со мной». «Вот так просто, бесхитростно. Выпей». Я достала из холодильника сыр и яблоки, взяла нож и принялась делать нарезку, рядом плечом к плечу. И так естественно и спокойно, будто каждый день так. Уселись за стол. Приняла протянутый стакан. Не пила такое без колы, хотя это и удел дилетантов. «За тебя?» Ацультовал и одним махом осушил свою порцию. Поморщился. Я покрутила стакан в руке, наблюдая за плеском янтарной жидкости. Чуть пригубила, поморщилась. Как вообще можно пить эту гадость? Максим улыбнулся, наблюдая за сменой эмоций на моем лице. А затем, словно вспомнив о цели визита, брюнет помрачнел и задал вопрос, заставивший меня поперхнуться и закашляться. — Что у тебя за мутки с черным? — Это в прошлом. Откари глаз повеяло прохлада, едва он услышал мой поверхностный ответ. «Расскажи». Я поежилась под взглядом, пробирающим до самых костей, обнажающим мою душу, заставляющим почувствовать холод в плюс двадцать пять по Цельсию. И я поняла, что не смогу промолчать. Слишком долго сбегала разговоров об этом с Ариной. Родителям боялась рассказывать подробности, сообщив, что брат просто взял кредит и проиграл деньги. А больше не было тех, кому хотелось излить душу. До сегодняшнего вечера. Одним махом, опрокинув себя пойло из стакана, поморщилась, пытаясь бить горечь долькой яблока, наивное. Макс оставался серьезным, хотя в уголках глаз отразилась тень улыбки от того, как смачно я выругалась после выпитого. Долгожданное расслабление накатило горячей волной, голова стала легкой, тело ватным. Слова сами собой соскальзывали с губ, складываясь в предложение, заставляющее моего слушателя хмуриться все сильнее. К концу рассказа он уже не на шутку разозлился, посылая весьма нехилые словосочетания в адрес моего брата. А я заплакала. Виной тому алкоголь, притупивший чувство самоконтроля, и заставивший смахнуть пару соленых капель с ресниц при воспоминании о близком человеке, так подло предавшем меня и родителей. Не помнила, как оказалось в его объятиях, как крепкие руки притянули к себе, даря ощущение покоя и защищенности, как стиснула его талию в ответ на успокаивающий шепот, как прикрыла глаза, опустив голову на его грудь и слушая размеренные удары сердца. Тепло и уютно. Очень давно не чувствовал себя такой любимой. Звонок в дверь заставил напрячься. Меня и его. Максим взглянул на меня из-под ресницы, мотнул головой. Кто там? Не хотелось прерывать такой необходимый сейчас контакт, но выбора не было. Не знаю. Одними глазами. И пошла открывать.